Идея с самогоноварением на государственных винокорнях была окончательно выкинута из головы. И теперь он разрывался между стрижкой купонов на Лабуде и коммерческими операциями, принадлежащих нам с ним мирах. На наши абстрактные счета, в непонятно каких банках, черт знает каких измерениях, хлынул поток денег. До таких, что не обнуляя самого захудалого счета, я могла купить Лобуду и все остальные миры Ника, Абраша и Димона. Из богатых мы стремительно превращались в самых богатых жителей подведомственных совету демиургов миров. Правда, это нам сейчас мало помогало, потому как пользоваться теми денежками мы все еще не могли. Только уже не по причине чьих-то запретов, а из-за сосискина. Каждую копейку он пускал тут же в дело. Проще было голыми руками вырвать у крокодила без наркоза зубы, чем вытрясти у этого жлоба хоть медный грош. Один раз я попросил у него дать мне денег на реализацию одного моего проекта. Так вместо ничтожной суммы в размере 25 тысяч золотых он мне предложил взять в его банке кредит под 200% годовых. Денег больше у него и я не клянчила. Выкрутилась сама, продав, одну из подаренных побрякушек. В общем, проект пошел в массу на ура, чему Сосискин был рад больше меня и не переставал говорить. Вот дал бы я тебе тогда эти деньги, ты бы их профукала, а так становишься деловой женщиной. В этой суете, связанной с набиванием мошны, совершенно забылись 13 покушений на меня и 54 на Сосискина. Причем все они были совершены не темными силами, исключительно жителями Светлой Империи. На память об этом нам достались личные телохранители из дроу для защиты от убийц и светлые волшебники для отражения магических атак. Как оказалось, за приличные деньги светленькие чистоплюи очень быстро забывают все свои принципы и лихо освежают в памяти сведения о ядах и противоядиях. Посещают закрытые фонды библиотек, где хранятся книги с описанием ритуалов по наведению порчи, а также моментально не только нейтрализуют темные заклинания, направленные на клиента, но и перенаправляют их на убийц и совсем не расстраиваются, узнав о смерти покушавшегося на нас гражданина. Попутно мы наладили отношения с драконом, здраво рассудив, что с таким разобиженным товарищем не с руки идти в бой. Теперь мы стали поставлять ему завтраки, обеды и ужины. Дракон молится на нас, совершенно не подозревая, что вся эта пропасть еды достается нам совершенно бесплатно в виде остатков с барских столов, из принадлежащих нам ресторанов. В общем, все вроде бы идет по плану. Нас с моим верным стяжателем все устраивает. Через два дня мы улетаем к темному, но меня начал беспокоить любовник. Вчера я поймала его бешеный взгляд, который он в образе правителя кинул на одного столичного хлыща, кружившего меня в танце, и поняла, что он ревнует. Открытие стало для меня неприятным сюрпризом. Уж от кого-кого, а от него я точно не ожидала всплеска чувств, и в дальнейшем это могло привести к совершенно ненужным осложнениям. Эх, а как хорошо все начиналось! Через три дня после нашего знакомства правитель дал в мою честь бал, на котором он представил меня дочерью своего давнего друга, трагически погибшего от налетов-урдалаков, в котором я лишилась своего магического дара, всей родни и средств к существованию. На этом же мероприятии мою персону объявили приемной дочерью правителя, без права наследования, но с привилегией ношения знака дома. Мое тщеславие было запереживало, что меня заставят тут же обредиться в паранжу и спрятать свою красоту под эту марлю, но правитель успокоил, сказав, что я не дроу, и для меня это не обязательно. Но через неделю, выслушав мои предложения по склонению к сотрудничеству довольно несговорчивых личностей, а также увидев, как мои идеи приносят полновесное золото, статус приемной дочери, плавно перетек статус наследницы. И если те дроу, кто не был посвящен в тайну правителя, связанную со второй стороной его жизни, раптали то другие, кто вместе с ним занимался рэкетом и прочими криминальными делами, признали меня единогласно. Так что теперь ко мне обращаются не Ларда Дария, а Ларда Наследница. Сосискин, когда это слышит, всегда ржет. и говорит, что я обрастаю кличками, как заправская воровка. Все ничего, только моя жизнь, как и жизнь дроу, разделилась на две части, и мне приходится прилагать титанические усилия, переходя от одной роли к другой. То я наследница и совершаю визиты вежливости к людям, вхожим верха щебечу с курицами из бомонда про моду и пользу втирания в голову настойки из местного репейника, протираю подушевый тюфель на балах, на которых меня неизменно сопровождает правитель, то, как браток из лихих 90-х говорю по понятиям с обывателями, учая их делиться нажитыми средствами и вести дела на новый лад. Благодаря всей этой движухе я теперь получила отличное представление о реальном положении дел в империи. Применительно к сложившейся тут ситуации Можно было смело говорить о надвигающейся революции. Отец нынешнего императора вел непрекращающуюся полупартизанскую войну с темным лордом и в результате этого опустошил всю казну и положил в боях половину взрослого населения. Из-за войны и отсутствия трудоспособного населения империя практически оказалась на грани разорения. В народе началось брожение, И все громче стали озвучиваться крамольные мысли. А может лучше сдаться на милость темного? Нынешний император изо всех сил пытается исправить ситуацию. Но он не учился в российских вузах и не слушал обязательные практически для всех наших студентов лекции по экономическим наукам. Да императоров, впрочем, как и большинство наших царей и королей прошлого, учат только воевать, принимать парады галантно укладывать в койку очередную фаворитку, а не зарабатывать деньги. Хотя применительно к себе и своим знакомым я до сих пор интересуюсь, на кое ляд филологом или юристом зубрить основы экономической теории и знать высшую математику. Этим знанием в Москве потомственным голодранцам применений не найти. Если у тебя нет связи и денег, то можешь порвать себе задницу на британский флаг, но кроме неприятностей с налоговой ничего не заработаешь. Даже тут, где у нас с псом были деньги, связи и незашоренный взгляд, все эти теоретические выкладки совершенно не работали. Я и без знания формулы товар-деньги-товар каждый день, проходя по улицам столицы, видела, на чем можно заработать и, не отходя от кассы, если можно так выразиться, ставила доильный аппарат. Несколько идей мы с Сосискиным придержали на случай встречи с императором. Сами понимаете, являться к венценосцу без подарка вроде как неприлично, а что, как неценный совет, можно преподнести владельцу целой империи. И вот же приспичило правителю в меня влюбиться, а? Ну кто просил, спрашивается. Еще в самом начале нашего романа я честно предупредила его, что в любой момент могу исчезнуть. Бизнес бизнесом, но терки с темным еще никто не отменял. Да и дома меня ждут не только папка с мамкой, но также суровый начальник и неотредактированная нетленка про Марию. Он согласился, что война с темным лордом священна, и дело посетовал что не может принять в ней участие. Мол, правитель Дроу всегда должен быть со своим народом, а хозяин не может оставить паству пастись на вольных хлебах без надзора. Сосискин на всякий пожарный надиктовал по Пандополе рекомендации по ведению дел и содрал с правителя клятву позаботиться обо всех наших начинаниях. И тут на тебе, у него проснулись чувства до которых мне, как депутату, донуфт его электората. А вообще, что бог огневить, мне с правителем очень даже повезло. Ну какой еще мужик, услышав, что его даме приспичило пообщаться с некромантом, не стал бы задавать вопросы «Ты сошла с ума?» или «Ты с какого дуба рухнула?» А этот только еще больше повленел, дернул кадыком и, почти не заикаясь, уточнил, когда он мне нужен. Вчера ласково пропела я и, кошкой выгибаясь на постели, мурлыкнула. «Милый, мне нужен настоящий профессионал, а не отошедший от дел дилетант». Услышав это, он молча встал, и начал быстро одеваться. Но не лапочка. Скажи я кому-то из своих любовников, что желаю познакомиться с патологоанатомом-некрофилом, который в свободное от работы время еще и мастерит франкенштейнов, так меня точно приняли бы задушевно больную. Одна половина из них тут же кинулась бы искать среди знакомых связи в психиатрических лечебницах, а вторая сменила бы номера телефонов и начала бы страстно молиться чтобы я со своей любознательностью их больше не беспокоила. Я даже не исключаю, что какой-нибудь яйценосец, заполучивший импотенцию на психологической почве, услышав от меня фразу «Ну что, из еды ты, как всегда, приволок на ужин свой член?», незамедлительно кинулся бы на меня стучать в правоохранительные органы, что, дескать, нашел крововую маньячку, орудующую в бицевском лесопарке. Короче, не поняли бы меня и мою метущуюся в поисках знаний душу наши отечественные мужики. А этот вон как засуетился. Чувствую, расшибется, как сопля об асфальт, но к вечеру ко мне на аудиенцию доставят самого лучшего некроманта, даже если его придется выковыривать из императорской тюрьмы или похищать из-под носа у темного. Чмокнув дрова на прощание в щечку, Я удовлетворенно откинулась на подушке и от присутствия на церемонии поднятия утреннего флага себя избавила и мужика к делу приставила. Ведь он, когда без дела мается, у него и в голове начинают троиться глупые мысли, типа «Как-то я свою женщину одну собираюсь отпустить к какому-то мерзавцу в гости, уж не пахнет ли там изменой лютой». Такие мысли в его голове нужны, как неграм в Африке валенки, так что пусть лучше некроманта добывает, чем мне глаза мазолит. До вечера день прошел, как обычно. Я проснулась, полаялась с сосискином из-за какой-то ерунды, а потом отправилась в салон красоты. Моя экстравагантность давно подбивала меня узнать, у кого хватит духу повторить один мой подвиг. Сегодня я сдалась на ее призывы, оставила на голове полсантиметра волос и на их остатках мне выбрали знак пацифистов. После этого я посетила открытие нового магазина «Коко», где буквально вырвало у какой-то толстухи полупрозрачное платьишко. Надеюсь, моя фраза «Мадам, чтобы задрапировать ваши жировые накопления, требуется занавес из Большого театра», заставит ее перестать жрать 24 часа в сутки. Потом я пообедала у Тиланы, в обществе приехавшей к ней с мужем из какого-то городишки старшей дочери и кучи подружек мелкой. Глядя на девчушек, одетых в короткие разноцветные брючки и нарядные рубашки с всякими вышитыми зверюшками и веселенькими надписями, позвякивающих кучей феничек и хвалящихся своими победами над мальчишками, я ощутила себя крестной феей. Дей Богу, не вру! Так расчувствовалась, что почти прослезилось от умиления. Если б не знала, что тушь у меня не водостойкая, точно пустила бы слезу. От старшей дочери я узнала, бурлит провинция, шипит, как сало на сковородке, что столица сошла с ума, но при этом моментально перенимает все нововведения. После обеда я совершила еще пару визитов, проверила, как идут дела в нескольких заведениях, навестила дракона и в этот момент смотрела на входящего в двери труповеда. За час до его прихода Папандополо сообщил нам, что некромант найден, и не просто некромант, а самый сильный в темной империи, сбежавший на светлую сторону пару лет назад из-за нежелания служить на передовой. А в настоящее время он преподает в академии темные дисциплины и подрабатывает в школе, где обучают ведьмаков.